Имеем ли мы право их отвергать именем нашего разума? Разум кажется нам путем всеобщим, безличным и объективным, открытым для всех людей. Так ли это? Объективен ли он? В какой степени это верно относительно того или другого человека? Не имеет ли разум границ, поставленных ему личностью, И разве не ясно, что реализации индуистского разума, которые кажутся нам сверхсубъективными, нисколько не являются таковыми в Индии, где они представляют логический результат научных методов или тщательного экспериментирования, проверенный веками и должным образом зарегистрированный. Каждый из великих религиозных духовицев указывает своим ученикам путь, неизменно ведущий к одним и тем же прозрениям. Не заслуживает ли, как их, так и наши методы, приблизительно одинаковой доли мудрого скептицизма и веры на слова? Для настоящего научного ума нашего времени даже ошибка, если она добросовестна и совершается всеми, есть уже относительная истина. Если видение искажено, важно знать, в каком направлении происходит это искажение и искать причины его в некоторой более отдаленной и более высокой реальности. Всеобщее верование Индии, то определенное, то неясное, заключается в том, что все существующее существует только благодаря универсальному уму, единому и неделимому и неделимому, имя которому Брахман. В нем рождаются различные облики разнообразных предметов, наполняющих Вселенную. И Вселенная обязана своей реальностью этому универсальному духу, который является ее идеей. Мы, индивидуальные умы, составляющие неотъемлемую органическую часть космического духа, Мы воспринимаем идею Вселенной, многообразной и изменчивой, но мы ей приписываем независимое реальное существование, пока мы не возвысимся до познания единого брахмана. Нас вводит в заблуждение майя, иллюзия, которая, не имея начала и существуя вне времени, заставляет нас считать вечной реальностью то, что есть лишь поток приходящих образов, истекающих из невидимого источника, единственно существующей реальности. Я заимствую эту сводку идей из мастерского предисловия Шарадананды к его книге «Шри Рамакришна».